Глава вторая. Однако сколько же макулатуры может скопиться в почтовом ящике за два года? Вроде и бесплатных газет уже не стало, так как данный промысел ушел в сеть. И писем почтовых с открытками никто друг другу не пишет давным-давно. А все равно такой ворох разной корреспонденции я из него выгреб, что только диву даться можно. Прямо сейчас разбирать весь этот мусор я не собирался, поэтому запихнул его в рюкзак, чем вызвал недовольное ворчание Родьки, на которое, впрочем, не обратил никакого внимания. Просто ничего другого от него ожидать и не приходится. Не любит мой слуга путешествия, надоели они ему хуже смерти, поэтому в дни перелетов или переездов он начинает жалеть себя и, до того как залезает в рюкзак, и после, когда его покидает. Причем ни шоколад, ни газировка в этот день благодушие ему не возвращают. А тут еще вон, бумаги на голову сверху посыпались. Само собой, он моментально начал невесть кому жаловаться на глобальное мироустройство в целом и на своего хозяина в частности. Вообще, наверное, я слишком его разбаловал, всякий раз разрешая высказывать свое мнение — и в некоторых случаях даже недовольство моими решениями по тому или иному поводу. И да, стоило бы ему напомнить о том, кто здесь слуга, кто господин. Стоило. Но не хочу я его ломать о колено, как настоящему ведьмаку и положено. Не хочу, чтобы он стал таким же, как его собрат-слуга, который безропотно позволил у себя один глаз хозяину вырезать. Да... Родька сварлив, прожорлив и тщеславен. Этого у него не отнять. Но он идет за мной не только потому, что такова его судьба. Он стал мне другом, как бы странно это ни звучало. И сей факт проверен в ряде довольно непростых и опасных авантюр. Когда приходит беда, на него можно положиться, и это достоинство перевешивает десяток недостатков». Он мне даже жизнь умудрился спасти как-то разок. Правда, потом раз десять про это напомнил в тот же день. И еще раз сто в последующие. Я же говорю, он невероятно тщеславен. «Не зуди!» Я легонько стукнул рюкзаком о стенку лифта. «Почти приехали!» «Наконец-то!» — Закатила глаза под лоб Жанна. «Сейчас немножко передохну и отправлюсь в центр. По магазинам погуляю. «Отдохнет она!» — скрижетнула молния, и Родька, истомившийся в рюкзачном чреве, высунул голову наружу. «А то ты сильно перетрудилась! Мы пахали, я и лошадь! Да и как ты устать можешь в принципе, нежить ты могильная!» Мохнатая нелюдь, привычно и с легкой скукой отозвалась девушка. «Нерасчесанная и блохастая!» «Кривошея я, вешалка!» Родько подтянул себя вверх, высунувшись из рюкзака более чем наполовину, непонятно каким образом скрутил из своих коротеньких пальчиков две фиги, приложил их к груди, присвистнул и произнес «Эва, Эть ты! Эх, бачки!» Последние слова были адресованы не Жанне. Это я тряхнул рюкзак, и мой слуга снова провалился внутрь. «За что?» «Хозяин!» — через секунду жалобно проныл он. «Сменял? Меня на мертвячку сменял? Это я тебе, между прочим, в городе Венеции жизнь спас, а не она!» «Случайно», — поправила его Жанна. «Скорее всего, по недомыслию. Хотя откуда в твоей башке вообще мысли возьмутся?» Лифт остановился, раскрыл двери. «Как же вы мне оба?» Я выдохнул. «Дороги! И какое счастье, что наконец-то мы вернулись в Москву. Может, хоть здесь от ваших бесконечных свар отдохну?» «Это все он», — заявила девушка. «Он начинает. Я сама с роду первой скандалить не стану». «Жанка виновата всегда и во всем», — прогудел как шмель из рюкзака Родька. «Она вбивает между нами клин, хозяин». «Нарочно! Желает нас рассорить!» «Я! Вбиваю!» — взвелась под потолок Жанна, причем в буквальном смысле. «Ах ты! Детская шубка на ножках! Да ты в Сашу как клещ вцепился! И вечно чего-то у него выпрашиваешь! То еду, то фонарик, то брелок! Только и слышишь, хозяин купи, хозяин подари! Он терпит! Я...» «Не стану!» «Кстати, да», — подтвердил я, подходя к двери. «Тут она права. Денег то тебя уходить стало сильно много. Шоколад тебе подавай, только тублерон. Опять же, на круассаны ты подсел не по-детски. Простой хлебушек тебе на завтрак уже не гошь. «Зажрался ты, мил друг!» «Зажрался!» — обличительно подтвердила Жанна. «Не то, что я. Ты мертвая!» — буркнул Родька из рюкзака. — Тебе ничего и не надо. Зато ты столько хлама насобирал за это время, что вон, пришлось через DHL доставку оформлять. Саша столько просто не допер бы на себе. — Там моего всего ничего! — заорал Родька. — Магнитики, сувениры разные, карандашики цветные, а остальное — одежда хозяина и книги. — А еще... «Набор сковородок из Швеции», — загнула пальчик Жанна. «Куча бейсболок, которые вообще тебе непонятно зачем нужны. Кружки с названиями отелей. Полсотни, не меньше». Пока эти двое переругивались, я, подбрасывая ключи на ладони, внимательно осматривал входную дверь. Времена, когда я, не думая, совал ключ в замок, давно миновали. Теперь мне было хорошо известно, сколько разных неприятностей можно нажить, совершив столь незамысловатое вроде бы действо. И нашел-таки то, что искал. Тоненькую, едва заметную булавочку, по самую головку, воткнутую в дверную обивку. Ведьмина метка. Классика жанра. Не знаю уж, когда и с какой именно целью ее сюда поместили, то ли хотели на меня небольшую порчу навести в профилактических целях, то ли это обыкновенный сигнальный маячок. Второе куда вероятнее. Порча основа для предъявления претензий, а с местными ведьмами у меня вроде как мир, а не война. Ну да, некий конфликт случился. Мы с ними не слабо схлестнулись позапрошлой весной. И я даже одну из них чуть не отправил под дерновое одеяльце. Но по итогу ни я им ничего не должен, ни они мне. Ну, если не считать того, что одна из этих бесовок, белокурая и грудастая, вроде как была не против приятно провести со мной время. Ими ее, правда, я напрочь забыл. «Роть, дай мне огонек», — попросил я слугу. «Передам привет неизвестному адресату». Пусть порадуется, что его закладка сработала. Травничество я не забросил. Хоть с моей основной ведьмачьей специализацией оно почти никак не пересекалось. Нравилось мне это дело. Что скрывать? И не мне одному, если судить по новым записям, которые то и дело появлялись в книге. Но стоит заметить, что не все они несли в себе рецепты, как раньше. Далеко не все. Все чаще стали возникать заметки на, скажем так, житейские философские темы, которые мои предшественники когда-то оставляли для тех, кто придет после них. Например, жил три века назад некий Леонтий. Так он вообще с древними греками поспорить по части философствования мог. Насколько я понял, получив и подчинив себе силу, он сбежал от своего барина и отправился бродить по свету. Обошел пол Европы, грамоту и счет выучил. Но нигде не нашел ни покоя, ни воли. Поэтому в результате решил на белый свет плюнуть и свалить от всех куда подальше, в дикие края. В результате этот товарищ аж до Алтая добрался. Тогда совсем неизведанного и заселенного джунгарами. Лет двадцать все было хорошо. Но после туда пожаловал Демидов со товарищей, который, нарушив первозданную тишину, начал вырубать леса и медь на пару с серебром добывать. Так вот, Леонтий этот под закат своих дней совсем философом стал. Потому то и дело оставлял в книге заметки, вроде «Нынче созерцал гладь водную на закате», «Беседовал с хранителем озера». Пытал его о том, что Йен зрит смыслом бытия своего. Ничего мне водяник на вопрос тот не ответил. Только знай, хвостом по воде бил, да после карасей в корзину три десятка насыпал. Мыслю я, что он, нелюдью являясь, сам того не знает, потому обитает на свете, что птица на ветке или же волчара в лесу. Он просто есть, и все тут. А кабы не было его, так ничего бы и не сменилось. Или же нет? Может, нелюдь разное на свете есть для того, чтобы человеки поняли такую вещь? Ежели они за разум не возьмутся, так сгинут во свояси, и те, кто их сменит на тверди земной, уже тут есть и ждуть. А караси дело крупны и вкусны, особливо в жареном виде. Эх, ма, как бы сметанки к ним и шо. Но нету. Ей-ей, жду записей этого чудака даже больше, чем новых рецептов. Они мне сериалы заменили. Что же до огонька, хорошее зелье вышло, эффективное. Я несколько пузырьков даже продал особо доверенным покупателям. Да-да, у меня теперь и такие есть. Говорю же, рочку пойди прокорми. Делается оно на основе алиандра, дерева нередкого и в южных краях встречающегося очень часто. Вот только не каждый знает, что ядовит этот самый олиандр невероятно. И не приведи вам бог развести из него костерок, дабы погреться или картошечку испечь. Или, например, поставить ветки, которые невероятно красиво цветут, дома для украшения интерьера. Добром это не кончится в любом случае, и как минимум очень сильная головная боль вам гарантирована. А может и чего похуже случится, вплоть до летального исхода. Ну, а если в нужных пропорциях смешать его сок, собранный в первую неделю апреля при растущей луне, с несколькими другими травами, среди которых лидирует потенциально огнеопасный розмарин, а после шесть часов отварить получившуюся смесь... периодически произнеся над ней необходимое заклятие, то получится дивное зелье, которое в разрезе пожароопасности с бензином может поспорить. Плесни его, например, на дом всего-то в паре мест, а после запали. И все. Никакая вода то строение не потушит, и сгорит оно до самого основания. А еще огонек чудно плавит незамысловатые ведьминские хендмейды. Вроде вот таких булавок. Мало того, их создательницы получают небольшой привет в виде внезапного головокружения или головных болей, которые ни одна таблетка часа три не купирует. Так что лети, весточка, к той, кто хотел знать больше других. Передай от меня поклон. Булавка на секунду вспыхнула белым пламенем и с шипением расплавилась, оставив на дверной обшивке тонкий черный след. «Вот как-то так», — довольно пробормотал я. «Теперь почти порядок. Осталось только для особо непонятливых персональную вывеску на видное место определить». Моя ладонь впечаталась в дверную обшивку, в ее верхнюю часть, а уже через секунду я с удовольствием смотрел на искрящуюся букву X, расположенную поверх латинской же буквы «Ви». Впрочем, может, это и не буква вовсе. Может, это римская цифра 5, говорящая о том, какой именно по счету я Александр среди ведьмаков, занимавших пост, ходящего близ смерти. А может, это и вовсе метафорическое обозначение моего жизненного пути, символизирующее то, что я бреду между жизнью и смертью, и в какой-то момент эти два пути сольются в один. Просто хоть сколько-то внятного объяснения мне никто не предоставил. Вот я и начал выдумывать, что есть что в моем личном ведьмачьем знаке. Не соврал слава два. Получил я его вскоре после того, как на ведьмачьем кругу побывал. И с братами породу у костра поплясал. Причем произошло это так буднично и незамысловато. Я тогда только-только из столицы свалил и на Крит прилетел, где в компании алкогольных коктейлей и скучающих дам средних лет стал потихоньку приходить в себя после безумной майской гонки за наследником Кащея. И вот в один прекрасный день вышел я из номера и ощутил вдруг, как правая ладонь зачесалась. Даже не зачесалась, а просто-таки зазудела так, что спасу нет. «Ну, случись такое раньше, я бы, может, и внимания особо не обратил. Сказал бы про себя «к деньгам», да и пошел себе на ужин. Но то раньше. А теперь подобные вещи я без внимания не оставляю». Верный ответ подсказал Родька, вернувшийся с прогулки по территории отеля. Ему чего то нравилось шастать в одиночку по кустам, забитым трескучими цикадами. По крайней мере, он именно так. обосновывал свои частые отлучки. Но я подозреваю, что он в основном ошивался на кухне отеля, где в непомерных количествах втихаря трескал кондитерские изделия, а также тырил у зазевавшихся туристов разнообразные мелочи вроде зажигалок и монеток. Последнее, разумеется, не ради наживы и даже не ради спортивного интереса. Просто этот товарищ совершенно неожиданно подался в коллекционеры. А именно, нумизматикой увлекся. Я ему даже кляссер в Вене купил. Пусть его. «Печать ставь!» Выслушав меня, посоветовал он и куснул огромную грушу, которую держал в лапе. «Чего ставь?» Не понял я его сначала. «Печать личную!» Брызгая фруктовым соком, повторил слуга. «Точнее, знак. На дверь. Правой рукой». Так все мои прежние хозяева поступали. И то давненько надо было и тебе это начать делать. Ага. Нож в притолке, оно хорошо. Но печать нужна непременно. Обычные человеки ее не приметят. Но те, кому надо, увидят и смекнут. В этом доме ведьмак обитает, и лезть в него не стоит, коли голова дорога. А как мы отседова съедем, так она сама и пропадет. Не скажу, что я прямо все из сказанного им понял, но основной посыл уловил. Потому, недолго думая, приложил ладонь к двери и сразу же чуть не отскочил назад, поскольку на ней ярко вспыхнули описанные выше знаки. «Красиво», — сообщила мне Жанна, настоящая рядом. «Она всегда сопровождала меня в гостиничный ресторан, ей нравилась тамошняя сутолока». А еще она с удовольствием комментировала наряды, украшения и пластику лица дам, проживающих в отеле. Причем иногда неожиданно тонко и иронично. Да и вообще, чем дальше, тем больше меня удивляла моя спутница, то и дело открываясь с новых сторон. Мне нравится. И мне нравилось то, что я видел». Немного печалило отсутствие возможности самостоятельно сгенерировать этот самый знак, но его наличие в любом случае говорило о том, что я теперь полноправный ведьмак. Вот с тех самых пор я, где бы ни останавливался на ночлег, непременно прикладывал правую ладонь к двери, как бы говоря всем, кто задумает навестить меня без спроса. «Лучше сообщите о себе. Здесь я хозяин». Ну, а личная квартира является закрытой для остальных территорий в Кубе или даже в какой-то более весомой степени. Впрочем, нож я все равно сразу в притолоку вогнал на автомате. Если честно, думал, что дома встретит меня пылюга, затхлый запах и атмосфера запустения. Два года длинный срок, а дома, что деревянные в деревнях, что квартиры в многоэтажках, не любят, когда в них никто не живет. Им нужно тепло, и я сейчас не о температуре тела говорю или кухонных плитах. Домам нужны человеческие эмоции и страсти всех рангов, так как они не терпят тишины и безлюдья. Когда в них бьется искорка жизни, они стоят на земле долго и прочно. И наоборот, опустев, дома очень быстро ветшают и рушатся. Мало того, на пустое место может притащиться пожить кто угодно. И это почти наверняка будет не человек. Побывал я в паре домов, которые бросили хозяева, и, скажу честно, не хотелось бы подобный опыт повторять. Кстати, в ближайшие дни надо непременно выбраться в Лазовку, проведать Антипа. Надеюсь, он не слишком на меня зол за долгую отлучку и не станет снова бросаться утюгами. Да и других тамошних обитателей надо бы навестить с поклоном и вежеством, как положено приличным ведьмакам. А до того схожу, засвидетельствую почтение хозяину одного из кладбищ на окраине Москвы. Опять же, сувениры я ему привез. Один из Парижа с Перлашес, другой из Лондона, с Хайгейта. А также с еще доброй дюжины кладбищ, которые посетил во время вояжа. Надеюсь, он это оценит. И еще родители. К ним обязательно надо заскочить. Повидаться, подарки отдать, денег подбросить. Просто поболтать. Чистота в квартире стояла идеальная. Такая, какой во времена моего в ней проживания сроду не водилась. Подъездная похоже, чуть ли не каждый день ее мыли и терли. Почему они? Ну, во-первых, больше некому. А во-вторых... Мне об этом рассказали мешок с бочонками лото и замусоленные карточки, от него же, лежащие на столе. Эти ребята, судя по всему, в моей квартире устроили некое подобие закрытого клуба. Да и ладно, я не в претензии. Тем более, что вроде бы им что-то такое даже разрешил. Ну, вот я и дома. Жанна крутанулась вокруг себя, а после уселась в кресло. «Проваливай оттуда!» Родька выскочил из рюкзака, причем настолько резво, его содержимое частью оказалось в воздухе. В смысле, бумажная корреспонденция, мной туда положенная. «Это мое кресло!» «Да с чего бы!» И не подумала вставать девушка. Напротив, вместо этого свернула фигу и показала ее моему слуге. А нет, даже две фиги, как рефрен к его недавней выходке. «Ну да, она злопамятная, не отнять!» Тут ничего такого не написано. Вот. Видишь, матрасик лежит. И подушка, и одеяльце. Они мои. Я тут сплю. И спи себе дальше, — Жанна закинула ногу на ногу. Будем считать, что ты живешь в подвале, а я над тобой квартирую. Тем более, что так и должно быть всегда. Уродство прячется в тени, красота нежится на солнце. «Это я, уродство?» Шерсть на ротике встала дыбом. «Я? Да ты, да тебя хозяин!» «Здравствуй, Александр!» Раздался у меня за спиной знакомый голос. «Смотрю, этот дармоед, как был крикуном до да бестолычу, так и остался ей!» Вавила Силыч, улыбнувшись, я повернулся к говорившему. «Привет!» «Ну да, ничего не меняется». «Меняется». Подъездный против моих ожиданий был насторожен и даже насуплен. «Меняется, и уж, прости, не в лучшую сторону. Ты зачем же такое учудил, а?» «Чего учудил?» — Изумился я. «Ты о чем?» Ни о чем, а о ком!» Короткий толстый палец Вавилы Силыча показал на Жанну. «На ней!» Понятно. Я с облегчением выдохнул. А я-то уж не весь что подумал. Это правда. Я на самом деле немного напрягся, увидев столь холодный прием. Подъездные ребята не вредные и не агрессивные, но пребывать с ними в состоянии вражды лютому врагу не пожелаю. Возможность критично навредить внешнему и внутреннему агрессору их племени изначально не присуща. Но зато они запросто могут превратить жизнь любого разумного существа в ад, осуществляя сотни мелких диверсий. Из крана у тебя вечно будет течь крутой кипяток. Вода из унитаза уйдет навсегда. Нажатие на любой из выключателей приведет к удару током, ну и так далее. И даже переезд не решит проблему, поскольку эти ребята общаются друг с другом, потому покоя тебе ждать и на другом конце столицы не стоит. А может, даже в любом городе страны. «Зачем «Да мертвячку в дом приволок?» — осведомился у меня подъездный. «Тут живые обитают. Александр, рядом с ними теням делать нечего. Пусть по улице шлындает». раз ее за кромкой видеть не желают скажи вавил Исилыч, ты мне доверяешь я сложил руки на груди как есть скажи честно да да нет нет доверяю не задумываясь ответил он чего ж не доверять слово свое ты всегда держишь это факт и парень ты не злой был таким по крайней мере ну вот И сейчас я, Александр Смолин, ведьмак, даю тебе свое слово в том, что вот эта девушка никому в нашем доме никаких проблем не создаст. Ни одному жильцу, ни одному подъездному. Кошек и тех не тронет. Верно, Жанна? М да. Моя неживая приятельница уже не полулежала в кресле, а сидела в нем, являя собой картину, первая ученица в классе. Ручки на коленях положены, глазки застенчиво в пол смотрят. Чудо, а не призрак. Жаль, вывернутая шея все портит. А если вдруг получится так, что данное сейчас мной слово будет нарушено, то я на твоих глазах лично отправлю в Навь вот эту девицу. Несмотря на то, что очень с ней дружен, все одно изничтожу. Ну, а после мы решим, как жить дальше. Пусть общество решит. Захочет вирус меня взять, выплачу. Велит из дома съехать, съеду. Эво, как. Губу подъездного тронула улыбка. Было видно, что он немного отошел от изначальной настороженности. Подожди-ка. Он покинул комнату, как видно, отправился советоваться с коллегами по работе, на предмет соглашаться на предложенные условия или нет. Правда? «Убьешь?» — тихонько вдруг спросила у меня Жанна. «Правда», — кивнул я, — «если ты хоть раз человеческую жизнь возьмешь, то некую черту перейдешь, за которой ничего хорошего нет и быть не может. Той Жанны, которую я знаю, просто не станет, она окончательно умрет. Помнишь, пару лет назад мы с тобой в зернохранилище призрачную пакость упокоили?» «Помню». «Помнишь, что ты тогда у меня попросила?» «Так вот, и то мое обещание, и слово, что я Силы Силычу сейчас дал, по сути, две стороны одной монеты. Только ты вот что знай. Надеюсь, до этого дело не дойдет. У нас есть какое-никакое, но общее прошлое, и переступать через него мне очень не хочется». «Вот-вот», — добавил рочка Зря я, что ли, тогда на Сицилии в катакомбах своей башкой рисковал, когда тебя, подменыш, в ловушку загнал. «Мохнатый!» — сплеснула руками Жанна. «Да ты никак только что мне в любви объяснился!» «Обалдеть можно!» «Только ради этого стоило подвергнуться дискриминации со стороны домовых!» «Подъездные мы, нежить!» Веско произнес вернувшийся в комнату Вавила Силыч. «Подъездная!» «Ну, так что?» Я упер руки в бока и широко улыбнулся. «Согласно общество на то, что было предложено?» «Согласно!» Кивнул подъездный. «Из уважения к тебе потерпим эту девицу в своем дому. Но и ты, нежить, блюди условия, ясно?» «По квартирам несчастный, детишек не пугай! Ковы не чини!» «Чего не чини?» — наморщила лобик Жанна. «Дедушка, я не слесарь и не сантехник. Я девушка, причем красивая. Я вообще не знаю, как, чего чинить надо. Если у меня при жизни дома какая поломка случалась, то я специального человека вызывала». «Ковы!» — бестолочь влез в разговор Родька. «Серич, пакости какие!» «Вавила, да ты не сомневайся, она ничего, нигде и никогда!» «Да оно ей и не надо на самом-то деле. Ее главная цель — я. Она на этом свете задержалась лишь для того, чтобы мою жизнь сделать как можно горше. А кто другой ей не интересен?» «Ну, если формальности закончены, то, может, мы с тобой наконец-то почеломкаемся?» Предложил я подъездному и раскинул руки в стороны. «Как-никак не виделись сколько?» «А и то!» — радостно тряхнул бородой тот. «С возвращением, Александр!» Ну, челомкаться, то есть лобызаться мы не стали, разумеется. В старые времена, может, такое и казалось нормальным, но в наше время у той части населения, которая не стремится ко всеобщей толерантности, подобные вольности не в чести. «И я, и подъездный относимся именно к ней». «Ладно, я по магазинам», — сообщила нам Жанна, которую, похоже, все-таки немного задели за условно живое речи Вавилы Силыча. «Посмотрю, кто круче, мы или Милан». «По ценам точно мы», — заверил ее я. «Тут мы вообще впереди планеты всей». «И не говори», — покивал подъездный. «Знаешь, как тарифы на ЖКХ задрали за то время, что ты по Европам шлялся? Ты, кстати, проверь, нет ли за тобой какой задолженности. Не равен час электричество или воду отключат?» Жанна хихикнула, прошла на балкон, не открывая дверей, и рыбкой сиганула вниз. «Видать, при жизни шала и девка была», — заметил подъездный. «Без царя в голове!» «Так и есть», — согласился с ним я, приглашая его пройти на кухню и прихватывая корреспонденцию. «И правда, надо глянуть, что мне в ящик набросали. Ну, какие новости? Как общество? Надеюсь, все хорошо? Или опять какой удав жить мешает?» «И да, вроде и все благополучно», — степенно ответил Вавила Силыч, усаживаясь за стол. По той весне было гуль один пытался в подвале у нас обосноваться. Так мы его прогнали. Не надо нам таких соседей. ТСЖ с новым провайдером контракт заключила. Так что у нас теперь аж сто каналов по телевизору. Без антенны тарелочный глядеть можно. Подруга твоя Марина после Нового года аж три этажа вниз залила. Ванну поставила набираться, да с пьяных глаз и уснула. Вон, пятна на потолке, видишь? Ее недомыслие и пьянство работа. Так-то мы тут все протерли тогда, и обоим не досталось. Но в потолок вот э, ей и стучали в дверь, и по телефону звонили. Она, знай, дрыхнет. До чего дошло, пришлось нам ее расталкивать. А это ведь нельзя. Тем более, что она в газете работает, и не дура. Пьяная-пьяная, а глаз у нее алмаз, и память хоть куда. Не бери в голову, успокоил я его, наливая чайник. Она еще и мнительна, как все профессионально пьющие женщины-репортеры. Маринка скорее к мозгоправу пойдет в таком случае, чем к главному редактору. Слушай, Вавилосич, ты извини. — К чаю у меня ничего нет. Мы же только из аэропорта. И чая, кстати, тоже, может, нет. Дай гляну в шкафу. — Да не суетести, Александр, — успокоил меня подъездный. — Я ж не тот гость, что плохо а о не подумает. Я ж с пониманием. — Нет чая, — сообщил ему я, обревизовав содержимое шкафа. — Только кофе. «Но ты его, помню, не пьешь?» «Ну да, точно. Я же сам перед отъездом в мусорку отправил почти все, что можно, и из холодильника, и из кухонных шкафов, включая чай и сахар. Последний не портится, конечно, но я его все же выбросил, памятуя историю, случившуюся с одной моей приятельницей. Она на полгода отбыла в Англию, стажироваться в каком-то из банков». А когда вернулась, обнаружила в кухонном шкафу колонию муравьев, избравших своим домом как раз ту самую оставленную ей пачку рафинада и почти полностью ее сожравших. В результате ей пришлось специальную службу вызывать для того, чтобы избавиться от незваных соседей. Локальные и кустарные методы с этими мелкими рыжими бесами, вскормленными на отборном сахаре, не работали. «Да угомонисты, улыбнулся в бороду подъездной. «Трапезничал я уже. А коли тебе чайку хлебнуть охота, так и давай я к той же Марине схожу. У неё пару-тройку пакетиков позаимствую. Ничего плохого в том нет. Не чужие вы с ней люди». «Вавила, принимай гостинцы. В кухню вошел рочка наряженный, как новогодняя елка, и с цветастым полиэтиленовым пакетом в руках. Он и бейсболку оранжевую на себя напялил, ту, что мы ему в Осло купили, и темные зеркальные очки, которые спер в торговой галерею Палермо. За что был мною после крепко отруган, и закатанный в ламинат пропуск на неделю высокой моды в Милане на грудь повесил. Мне его Жозефина добыла. С ее связями подобное несложно сделать. Ну, а я его попросил, понятное дело, по просьбе Жанны. Она мне тогда так мозг выла с этой просьбой, что я ее чуть за кромку не отправил, честное слово. Батюшки! Подъездный чуть с табурета не упал, глядя на это чудо в шерсти. Ты что ж так вырядился-то? Как есть басурман. Эх ты! Выпятил грудь вперед Родька. «Понимал бы чего. Сидите тут за печкой, а мир он знаешь какой на самом деле. Он за твоим забором не кончается. Вот, к примеру, держи. Это из города Амстердаму магнит. Хочешь, повесь на стену и любуйся. Вон, а какие мельницы нарисованы. Хошь, как открывалкой пользуйся. Удобно, разумно, красиво». Европа! Она мы тут хорошо, взяв магнитик, ответил ему Вавила Силыч. А диковины эти. За морем телушка-полушка дарубь перевоз. Вон Павлова со второго этажа. В туреччине шубу купила. И пару дней по приезду всем хвасталась, что такой, мол, тут нет. А если и есть, то по цене ого-го какой. а на третий аккурат такую же в магазине одеждам, что у метро стоит и увидела. «Поди вдвое дешевле?» — хмыкнул я. «И даже больше. Так что ты, Родион, их дела до да товары хвали, особенно если есть за что. Да только своё не хай. Не это. И сними ты эти очки, как филин лесной в них смотришься, честное слово». Или страхолюд из фильма, что мы недавно смотрели. Сильно хороший фильм, Александр. Там мужик из железа больца шустрого спасает. Да мамку его, что на голову не сильно крепка. А вражина главный, он кисель, представляешь? е, -е ухватишь его. И вот такие же очки носит. «Умеешь ты, Вавилла?» в каждый котелок плюнуть, — расстроился Родька. — Я ему вон мешок подарков привез. Шоколад иностранный припер. Сам есть не стал, тебе отложил. А ты меня и обругал, и еще вон жидкостью какой-то поганой назвал. Он сунул увесистый пакет подъездному в руки, бахнул очки о стол Да так, что те чуть не разбились, заложил лапу за спину и гордо-обиженно вышел из кухни. «Нехорошо получилось», — расстроился Вавила Силыч. «Ну, так-то я прав, верно же, Александр?» «Прав, прав», — не удержался от улыбки я. «Да не бери в голову, он у меня отходчивый». «Ох ты, добра сколько!» — сунул нос в пакет подъездной. «На все общество гостинцев привез. Фонарики вон, вещь в наших делах первейшая. Пойду мириться, однако, а то нехорошо получается». «Да он сам прибежит через минуту», — заверил его я. «Захочет узнать, понравилось тебе содержимое пакета или нет. Я, кстати, тоже обществу кое-что прикупил, только мои подарки чуть позже прибудут, через пару дней». в компании с остальным нажитым имуществом. — Нет, нет, не можно так, — засопел подъездный, э, — пойду все же. И он отправился в комнату, где Родька чем-то шуршал под своим креслом, а я достал сигареты и пошел на балкон. Курить я толком не курю, но иногда все же возникает желание употребить сигаретку. Жозефина, зараза такая, смолила их по пачке в день и меня приучила. «Надо же! А водитель такси так и сидит на лавочке у подъезда, как видно, меня ждет. Ну, флаг ему в руки». Балконная дверь за моей спиной скрипнула, и я, не оборачиваясь, спросил. «Ну что, помирились?» «Мы и не ссорились, ведьмак», прозвучал в ответ голос, который я сразу же узнал. «Пока не ссорились».